Глава шестая. Отец и дочь. Покинув твердыню Альвасера, по той же веревочной лестнице, я почувствовал себя легче. Мы получили обратно свое оружие и уже знакомой тропой спустились к причалу и поселку. Кристин, конечно, заглянула на бриг, узнать, все ли в порядке. Двое вахтенных матросов откровенно скучали. На наше движимое имущество никто не покушался, так что они коротали время за игрой в кости и уже хлебнули изрядно Джину. Остальные отправились шататься по кабакам вместе с Моррисоном. Я не сомневался, что рыжий толстяк проведет эту экскурсию по всем пиратским правилам. «Да и мне пора показаться на глаза береговому братству!» Кристин сладко потянулась. «А вот она, свобода! А какое здесь солнце! А какое море! Джон! Признайся, ты уже не скучаешь по своей унылой Шотландии?» «В Шотландии льется меньше крови», — заметил я. «Что-то не верится. А если и так, то временно. Я ведь недавно из Англии, Джон, и знаю, что сэр Кромвель собирается навести в ваших краях порядок. Кровь льется везде». А что творится в Голландии, спасибо испанцам? Нет, так везде заведено. Люди убивают друг друга. Только обычно придумывают для этого какие-то дурацкие причины, вроде того, что ты молишься Господу не так, как я, и поэтому должен умереть. Гораздо честнее сказать, мне нужны твои деньги. И ты или отдашь мне их, или умрешь. Я только покачал головой. В чем-то Кристин, конечно, была права. Вот только я верил, что люди могут жить в согласии. Могут, но отчего-то не живут. А ведь даже испанцы, которые натворили столько бед по обе стороны океана, наверняка хотят всего лишь жить в достатке и процветании. Но возразить, по сути, было нечего. Они грабили индейцев, их грабили голландцы, англичане и французы, а пираты грабили всех». Маник, сразу ушедшая в свою каюту, вернулась в мужском костюме. Я и не догадывался, что он у нее имеется. Выглядела она все равно прекрасно. И Кристин, похоже, это не слишком понравилось. Она начала ворчать еще по дороге от форта, вполголоса рассуждая о леди, которые хотят, чтобы к ним относились как к леди, а сами ведут себя как торговки с рынка. Напрямую это никому не адресовалось, но, конечно, наш капитан имел в виду драку, устроенную Моник. Мне это событие тоже совершенно не понравилось. И вообще, образ Моник то складывался у меня в голове в нечто прекрасное, то распадался на странные, плохо сочетающиеся друг с другом осколки. «И куда, изволите спросить, вы собрались, моя дорогая?» — спросила Кристин у маник. «Хотите теперь врезать по морде какому-нибудь мужику покрепче?» «Предупрежу сразу, получите сдачи. Они тут не слишком галантные, да и вообще поумнее обычных». «Не сердись на меня, капитан Кристин!» Маник улыбнулась, и вокруг будто птички запели, и солнце засияло ярче. «Я погорячилась. Этот невежелый сэр расстроил меня». «А... переоделась я потому, что не хочу больше карабкаться по лестницам в платье. Это неудобно. Кроме того, достойные женщины тут, кажется, платьев не носят. Кристина лишь пожала плечами, но я заметил, что она скрывает улыбку. «Идемте в капитан и соловей», — предложил Мерфи. «Помнишь эту таверну, Кристина? Ты бывала там маленькой». В тот раз, кстати, ее и сожгли, но хозяйка отстроилась заново. Помню. Идем, конечно. Это было вполне капитанское местечко. Я бы предпочел остаться на устрице и как следует выспаться. Но все и даже роб захотели идти. Спустя час... Мы уже сидели в довольно грязном и очень шумном заведении. Я устал и, проглотив немного отвратительного на вкус Рома, почувствовал сонливость. Немного отодвинувшись от стола, я принялся наблюдать за публикой. Все же судьбе было угодно, чтобы я оказался не где-нибудь, а в столице пиратов. И если удастся выбраться из этого приключения, когда-нибудь буду рассказывать об этом внукам». Если не вдаваться в детали, происходящее в таверне напоминало обстановку в крепости губернатора. Вот только гости в Голубятне вели себя куда тише, а в углу не бренчал на расстроенных инструментах квартет музыкантов, как видно, пьяных в дым. Эти звуки могли бы запросто свести с ума человека с тонким слухом, но здесь таких, судя по всему, не водилось. И явно не все эти люди были пиратами — Я заметил, между прочим, компанию загорелых мужчин, усевшихся прямо за стол с длинными буконьерскими ружьями. Навели себя безобразно все без исключения. Кажется, каждый вновь вошедший стремился во что бы то ни стало напиться допьяну как можно скорее, а потом пуститься в пляс. Капитанов, которых рассчитывала застать здесь Кристин, чтобы похвастаться своим новым статусом, в таверне не оказалось. Я искренне надеялся, что хоть они вели бы себя приличнее. Здесь гуляли не только европейцы. Я видел людей и с африканскими, и с индейскими, и с азиатскими чертами. А уж полукровок и квартиронов хватало всяких. И все, что мужчины, что женщины, старались разукрасить себя всеми возможными способами. Я видел татуировки, бусы, серьги, вставленные не только в уши, но даже и в нос и в губы. Одежду они тоже предпочитали яркую, дикарскую, хотя щеголи все же носили камзолы. Эта часть одежды обычно выглядела изрядно поношенной, но тоже разукрашенной всевозможными бусинами и пряжками. — Да не так уж плохо они и живут, — сказал мне Роб. «Смотри, люди просто веселятся, никаких драк, никаких склок. Трудно драться, когда у каждого за поясом пистолет, и пускает он его в ход, не задумываясь о последствиях», — засмеялась Кристин. «Оттого ли, сэр, и разружает гостей». «Мне кажется, он просто боится за свою жизнь», — мрачно сказал я. «И, скорее всего, умрет он не своей смертью». «Пусть так!» Кристин пододвинула к Мерфи стакан, и старик послушно его наполнил. Я заметил, что после возлияний у губернатора девушка уже слегка пина. Пусть так, зато сейчас он повелитель целого острова. Его все уважают и боятся. А умрем мы все, рано или поздно. Кстати, кого это я там вижу? Это. Мерфи обернулся и расхохотался. «Да это же араб Фред! Жив еще, старый мерзавец!» «Пригласи его», — приказала Кристин Робу. «Скажи, что дельце у меня к этому барыге имеется». Роберт послушно отправился к указанному человеку. Араб Фред, кем бы он ни родился на свет, имел очень черную кожу. по целой связке колец в каждом ухе, а в таверну явился с двумя развеселыми девицами. Выслушав Роба, он округлил свои и без того круглые глаза и долго смотрел на Кристину. «Я его хорошо помню», — захохотала она, — «часто в детстве сиживала у него на коленках, а потом папаша года два клялся, что убьет его, как только встретит. Араб обманул самого Ван дер Но, видимо, они еще не встретились. Араб Фред присел за наш стол и долго, очень долго осыпал Кристин восточными сладкими до приторности комплиментами. Она только смеялась. А потом они выпили залпом по почти полному стакану рома, и Кристин продала ему нашу губернаторшу. Я не знаю, продешевила ли она, но сам факт, что пожилая леди была продана вот так запросто, меня покоробил. Пусть у нее и скверный характер, а все же леди Блейк заслуживала лучшей участи. Мне стало совсем неприятно, и я ушел бы на Брик, если бы Маник не взяла меня за руку. «Погоди, Джон», — попросила она. И я удивился тому, насколько у нее трезвый голос. «Посиди еще. Возможно, я попрошу тебя этой ночью кое о чем». Я не понял смысла сказанного, но покраснел. Моник со смехом ударила меня по пальцам и приложила палец к губам. Роберт, заметив это, расхохотался и заставил меня выпить с ним. Когда я поставил стакан на стол, то араб Фред уже вовсю уговаривал Кристин продать ему устрицу. Но тут уж наша капитан твердо отказалась. «Я капитан!» — кричала она уже порядком захмелев. — А капитан без корабля — это смешно. Я капитан, и мне нужен этот брик, пока я не присмотрю что-нибудь получше. — Ну да, да, чернокожий раб Фред цокал губами. Ты же выросла на корабле. Как тебе без корабля? Тебя же коза вскормила. — Язык прикуси! — вдруг прикрикнула на него Кристин, оторвавшись от пересчитывания полученных за губернатор шуманет. «А что такое?» — поднял брови араб. «Все знают, что твоя мама умерла, и капитан Вандервельде кормил тебя молоком козы». «Я тебя по-хорошему прошу еще сильнее», — взъярилась Кристин. «Или хочешь сказать мне что-нибудь? Давай, если жизнь недорога». «Эй, да мы все козье молоко пьем», — испугался делец. «Корову на корабль не посадишь? Что такого я сказал?» — Что я коза? Вот что ты сказал. Все, мол, пьют, а я им вскормлена. Тут, знаешь ли, есть разница, араб. Вот что, проваливай пока цел. Кристин смотрела на него так зло, что араб не решился ничего сказать. И поднялся из-за стола. Уже отойдя на шаг, он вдруг обернулся. — Знаешь, ты вся в отца. Вся. «Только, конечно, бороды такой нет, и вообще волос светлый!» «Но...» Темное лицо Фреда вдруг посерело, что, видимо, должно было означать бледность. «А вот он и пришел!» «Мой большой друг!» «Твой отец!» После этих слов араб исчез, словно фокусник. Хмельная Кристин, уже вытащившая пистолет, обернулась и ойкнула. Прямо перед ней оказался огромного роста широкоплечий чернобородый мужчина. Меня поразили его толстые пальцы, заросшие черными волосами почти так же густо, как и щеки. Казалось, он весь, одна сплошная борода, из-под которой смотрят на мир два маленьких, злобно вращающихся глаза. Ты. Это это ты пробасил наконец огромный пират. Кристин. Привет, папа, пролепетала Кристина, тут же опомнилась и вернула себе капитанскую осанку. Капитан Вандервельд. Какими судьбами? Какими судьбами? растерянно переспросил бородач. «А знаешь, да я тебя придушу сейчас!» Загремел он на всю таверну, и музыка смолкла. «Ты против кого прешь, малявка?» «Не смей на меня кричать!» У Кристин даже губы побелели от злости. «Я рождена пиратом и останусь им. У меня свой корабль, я тоже капитан, как и ты!» «Что?» — переспросил Вандервельде, «Кто, капитан? Ты, капитан? Да я тебя вот на эту ладонь положу, а вот этой прихлопну!» Продемонстрированные голландцем ладони не позволяли сомневаться в реальности его замысла. Туда, оказалось, поместился бы и теленок средних размеров. «Капитан Вандервель, сэр!» Мерфи, чуть покачиваясь, встал и миролюбиво улыбнулся. «Давайте сперва выпьем за встречу. Все же вы не виделись года два?» «Да чуть больше года я не виделся с этой чертовкой!» — закричал Вандервельде. «Я потратил кучу денег, чтобы отправить ее в Англию и купить ей нормальную жизнь. Я хочу, чтобы она вышла замуж и нарожала мне внуков. Вот чего я хочу, и так будет. И никто не посмеет мне...» «Черный Мерфи, старый бродяга! А ты как сюда попал?» «Я решил вернуться», — пояснил старик. «Не вышло мне жизни на родине. А Кристин совершенно случайно попала на наш корабль, а потом взбунтовала его и захватила». «А ты как мог это допустить, старый идиот?» Вандервельда сгреб Мерфи в охапку и поднял воздух. «Как ты посмел?» Что мне было делать? Мерфи даже не пытался сопротивляться. Она подняла бунт. Не мог же я сдать ее капитану? Кроме того, нашего капитана убили. Второй раз уже. «Проспись», — посоветовал ему голландец и отпустил. «Молодец, дочка. Ничего не скажешь. Значит, пока я думаю, что ты ходишь в церковь и присматриваешь себе мужа...» «Ты поднимаешь бунты на кораблях!» «А где, между прочим, золото, которое я отправил с тобой?» «Ну, ты же приказал передать его дяде?» «Я и передалась. С ним разбирайся». Кристина взяла стакан роба наполовину полный и одним махом его выпила под негодующим взглядом отца. «Какое мне дело до твоих денег? Я уже выросла!» «И на твоей шее висеть не собираюсь. У меня свой корабль, своя команда». Вандервельде обвел нас тяжелым взглядом. За его спиной стояли несколько зловещего вида мужчин, которые, судя по всему, никак не могли на что-нибудь решиться. То ли перебить нас всех, то ли усесть за стол. «Значит, не желаешь меня слушать?» Наконец спросил голландец. «Ты, моя дочь, не желаешь меня слушать?» Да еще и ровно моих глазах хлещешь, как матрос. Я ведь тишею сверну. Попробуй. К моему немалому ужасу Кристин направила на отца пистолет, который все еще держала в руке и взвела курок. Я тоже Вандервельде. Глядите, она сейчас пальнет в меня. Капитан обернулся, призывая всех наблюдать это удивительное событие. «Дочь пальнет в родного отца!» «А знаете, от чего она такая?» «От того, что ее вскормила коза!» «Заткнись!» — завизжала Кристин и вдруг вскочила на стол, став одного роста с отцом. «Заткнись и убирайся!» Дуло пистолета уперлась прямо в грудь капитану Вандервельде. Несколько мгновений они в упор смотрели друг на друга, а потом голландец вдруг расхохотался. Я впервые видел человека, смеющегося в тот момент, когда дочь приставила к его груди пистолет, готовый выстрелить. Однако Вандервельде хохотал, причем хохотал так заразительно, что улыбнулся даже я. Засмеялись пришедшие со своим капитаном пираты. Несколько подобострастно хихикнул Мерфи, а спустя минуту хохотала уже вся таверна. Роб, не в силах стоять, ткнулся мне в плечо, и я тоже разразился хохотом с ними за компанию. Наверное, слишком много мы пережили за последнее время и давно не смеялись от души. Краем глаза я заметил, что не смеется только Маник. Она с искренним изумлением разглядывала капитана. «Ну, хватит!» — крикнула Кристин и снова ткнула в отца пистолетом. «Посмеялись и хватит!» «Папочка, ты признаешь, что я, что я капитан?» «Конечно!» — кивнул Вандервельде, утирая слезы. «Моя девочка капитан! Только и мечтал об этом!» Хорошо. «Убери эту штуку и обнимемся!» Кристин, улыбаясь, отвела пистолет от его груди. Отец, шутя, шлепнул ее по руке, и взведенный курок сорвался. Раздался выстрел, смех в таверне смолк и кто-то застонал. «Дайте, бедняги, денег!» — приказал голландец и обнял дочь. «Как ты выросла, красавица моя!» «И скучала!» Пискнула Кристину из глубины отцовских объятий. И тут уж совсем стало не до смеха. Наоборот, у многих навернулись на глаза слезы. Мы, смущенные, расселись по местам и принялись копаться в тарелках. Родственные объятия продолжались долго, никак не меньше четверти часа. Мы уже успели порядком заскучать, когда голландец наконец выпустил дочь и утер глаза. «Так что говоришь?» «У тебя есть свой корабль». «Брик», — сказала растроганная Кристин. «Не то чтобы прекрасный, но сойдет на первое время». «Брик», — растроганно повторил Вандервельде, «у моей дочери собственный брик». «Ну вот продадим его, и будут деньги на обратную дорогу, и жизнь в Англии, дяде скажешь». что если он тебя еще раз упустит, я сам его навещу. И хоть он мне и брат, встреч будет не сладкой. Пошли!» Кристин еще не успела сообразить, что происходит, а отец схватил ее и легко взвалил на плечо, словно куль. Толпа расступилась, и Вандервельде пошел к выходу. Роб вскочил, положив руки на рукояти пистолетов, но люди голландца уже целились в него. «Может быть, вы позволите нам пройти вслед за нашим капитаном?» — спокойно спросила Маник. «Мы члены команды, а Вандервельде вроде бы хочет продать наш корабль. Мы имеем право на долю». Эти слова показались пиратам разумными. Они переглянулись. Как я узнал позже, береговое братство удивительно щепетильно в отношении денежных расчетов между собою. «Да, идемте с нами», — решил, наконец, плотный лысый моряк с покрытым разноцветными татуировками черепом. «Такие вопросы надо решать сразу, чтобы не было сплетен. Мы своих не грабим». Все вместе мы с трудом нагнали капитана Вандервельде, который, не обращая внимания на писк полузадушенный Кристин, тащил дочь к причалу. Корабль голландца пришел уже вечером и пришвартовался бок о бок с нашей устрицей. Но как он был красив! Ни один корабль из виденных мной прежде не шел ни в какое сравнение с этим трехмачтовым красавцем по размеру раза в два больше нашего брига. На крутых бортах красовалось имя корабля «Ла Навидат». Я вспомнил, что по-испански это означает «Рождество». Матросы, дежурившие у трапа, пропустили нас с провожатыми на борт. Здесь оказалось просторно и очень чисто. В отличие от устрицы, имелась даже большая кают-компания, где лысый моряк по прозвищу Ничар нас и разместил. Возможно, это было даже не прозвище, а настоящая его фамилия, но в среде пиратов никакого значения это не имело. Я присел рядом с маник на удобный диван, обитый коричневой кожей, и почувствовал, что начинаю терять всякий интерес к происходящему. Прекрасная Маник любезничала со всеми, много смеялась, расспрашивала пиратов об их подвигах, а мне было все равно. Усталость и выпитый ром сделали свое дело. Как я не старался бороться со сном, он оказался сильнее. Я еще слышал разговоры. и даже встрепенулся, когда разгневанный чем-то Вандервельде требовал срочно кого-то разбудить и привести на корабль. Я даже немного удивился, когда осознал, что наша устрица продана, но проснуться уже не мог. Во сне я оказался далеко-далеко, но не на ферме, которая часто снилась мне прежде, а на каком-то острове. Я не видел его очертаний, но чего то знал, что это именно остров, и что находится он далеко на севере. Вокруг меня росли дубы, красивые и молчаливые исполины. А потом появился человек, тот самый, что уже снился мне, прозрачный. Я не удивился ему, и мы заговорили. «Прежде всего, Джон, постарайся запомнить этот сон», — сказал он мне. «Очень постарайся. Мне крайне трудно говорить с тобой. Но ты единственный, кто обладает достаточной чувствительностью. Ты должен запомнить все». «Зачем?» Я сидел на подстилке из дубовых листьев и перебирал их пальцами. «Тут, наверное, не растут китайские яблоки». «Забудь об апельсинах». «Помни о том, что я тебе скажу. Ты должен услышать меня наяву. Но для этого тебе требуется дельфин. Ты уже видел его и знаешь, где он лежит. Пусть он будет у тебя». «Я не могу», — качал я во сне головой, — «это дельфин Маник, а я ее... не знаю, люблю ли я ее, но мне плохо без Маник. И с ней, кажется, тоже...» Дельфин не принадлежит ей, и поэтому мало что может ей дать. Джон, ты много еще узнаешь о Маник и не только о ней. Но если тебе дорога судьба твоей родины, послушайся меня. Запомни, ты должен быть с дельфином, когда я приду в следующий раз. Причем тут Шотландия? Удивился я. Шотландия далеко. «И я, скорее всего, никогда больше ее не увижу. Как может дельфин помочь Шотландии?» «Не одной Шотландии, а всей Британии», — настаивал прозрачный. «Я расскажу тебе многое, но сейчас запомни одно. Ты должен добраться до дельфина. Возьми его и не выпускай из рук, пока мы не поговорим». «Я не хочу, чтобы у меня стали разноцветные глаза». Это лишь внешние свойства. Предмет даст куда больше, чем ты можешь себе представить. Поверь мне, Джон. Нет, не может быть. Я не хочу. Это чужое. Поверь мне, Джон. Роберт тряс меня за плечо. Он продал устрицу. Прямо ночью за наличный расчет. Мы уже получили доли. Вот твоя. Джон, это много денег. Я растерянно моргая взвесил на руке кошелек. «Да, похоже, я неплохо заработал. Вот только Брик никогда не принадлежал нам. Мы всего лишь помогли его украсть». Я поморщился. «Роб, а что, если нам на эти деньги вернуться домой?» «Что за глупости? Ты еще не проснулся, что ли?» Роб уселся на диван, и я понял, что в кают-компании мы одни. «Мы богаты! На эти деньги тут можно прожить месяц!» «Отец запер Кристин и собирается отправить назад в Англию. Мне и грустно, и радостно. Ни к чему ей пиратствовать, правда? Пусть живет спокойно. А я, я, может быть, однажды отыщу ее, когда обзаведусь собственным кораблем, и подарю ей!» Я окончательно очнулся и понял, что Роберт сильно пьян. Он устроился на диване поудобнее и, кажется, собрался задремать». Сквозь открытые двери с палубы долетал хохот и песни. Пираты, видимо, решили гулять всю ночь. Забеспокоившись, Маник, Моник, я выглянул наружу, и она тут же схватила меня за руку. «А я хотела тебя будить?» — прошептала она, ведя меня вдоль борта. «Тихо, Джон, ты друг мне?» «Больше, чем друг», — прошептал я. «Гораздо больше, Маник. «Сейчас не до этого. Вандервельде запер Кристин в трюме. Мы должны освободить ее». Я остановился от удивления, но Манник потащила меня дальше. На нашем пути оказался люк, в который мы спустились. Моя спутница зажгла принесенную свечу, и мы быстро прошли между каких-то ящиков к клети, в которой оказалась заперта Кристин. Смотреть на нее было жалко». Растрепанная и заплаканная, она сидела, сжавшись в углу. «Кристин! Кристин! Смотри, я привела Джона. Он может тихо сбить замок». «Тихо сбить замок?» Я ничего не понимал. «Но зачем Маник Вандервельде вздернет нас на Рее?» Он не узнает, кто меня выпустил. Клянусь, Кристину хватилось за прутья решетки и затрясла их одновременно, плача и злясь. «Джон, помоги мне, я этого никогда не забуду!» Маник кое-что задумала. И я уверена, это стоящая затея. «Что происходит?» «Сбей замок!» Маник обмотала его какой-то тряпкой и протянула мне увесистый топор. «У меня просто не хватит сил, понимаешь?» «Или ты не хочешь помочь нам?» «Я прошу тебя, Джон!» Ее глаза! Не могу сказать, что я выполнил работу тихо, но спустя пару минут разбитый замок упал на пол. Кристина выскочила из клети и поцеловала меня в щеку. «Он за это заплатит, бородатый медведь!» — пообещала она. «Будь я проклята всем береговым братством, если ему не придется об этом пожалеть!» «Теперь твоя очередь исполнять обещание», — требовательно напомнила Моник. «Идем?» «Конечно». Кристин утерла слезы и снова стала самоуверенной нахальной девчонкой. «Я знаю этот корабль как свою ладонь, так что идите за мной и не шумите». Все еще мало что понимая, я шел в темноте за двумя заговорщицами. Мы добрались до якорной цепи и прямо по ней спустились в воду, а потом выбрались на берег в стороне от Лановидат. От купания я совершенно протрезвел и потребовал, наконец, объяснений. Маник придумал отличную штуку», — сказала Кристина, отжимая волосы. «Мы ограбим Лавасера». На такое еще никто не решался. Но папочка приказал сниматься с якоря на рассвете — Они не успеют хватиться. А уж потом капитану Вандервельде придется смириться с тем, что на Тартуге он больше нежеланный гость. Пусть другой раз думает, прежде чем запирать меня на замок».